Глава 101. Индия. Хайдарабад. Вторник. 16.00. Он знал немало легенд о старинных храмах, полных тайн знаний, историй о древних манускриптах, о седьмой чакре Сахасрара, дающей человеку сверхспособности, о спрятанных в джунглях водопадах, вода которых исполняет любые желания. Все это аль едир не раз читал, находясь в хранилище в храме. Там до сих пор сокрыто немало такого, о чем он бы никогда не рассказал никому. Так велел ему отец. Этого требовала от него его миссия. Но верил ли в прочитанное? Это было неважно. Он даже никогда не задавал себе вопрос. Просто знал, все тайное должно оставаться тайным. Но в этот раз иначе. То, что он прочитал про статуэтку, его потрясло. В это было сложно поверить и поэтому понимал, как важно вернуть статуэтку в храм, где когда-то хранилась. Но уже два человека отправились на поиски. аль стоял на террасе и смотрел, как яркие южные звезды поблескивали в темном небе. Когда-то давно эта статуэтка оказалась в храме в Хайдарабаде. Из рукописей было понятно, жрецы храма знали. Внутри этой статуэтки сокрыто нечто очень священное. Но что именно, знал только хранитель. «Предок а теперь и он. Но однажды в храме случился пожар, и в суматохе статуэтка пропала. Больше о ней никто ничего не слышал. аль посмотрел на вечерний город. А если это правда? Если это не легенда? Он не знал, как поступить с этой информацией, и это его пугало.